Глава десятая Уснула я очень воодушевленной. Впервые в жизни у нас с Богданом состоялся такой откровенный разговор. Откровенный и, если честно, немного странный, что означает его влюбиться хочу. Может, это намек? Лишь от одной мысли зале или щеки. Еще ни разу мы с Волковым на такие темы не говорили. А еще он рассказал мне о своих страхах. Всё-таки мы настоящие друзья. Можем теперь говорить о чем угодно и делиться друг с другом всем. Мне казалось, что вот-вот что-то должно измениться. Я сладко потянулась, не в силах сдержать счастливую улыбку. Несмотря на все наши неприятности, это утро казалось самым добрым. В комнате было прохладно, пришлось натянуть плед до подбородка. Сквозь занавеску пробивались яркие солнечные лучи, Богдана рядом со мной уже не было. Наверняка отправился умываться или завтракать, а может, решил помочь Светлане Матвеевне по хозяйству. Я вспомнила, как он вчера предлагал починить прохудившуюся крышу и снова заулыбалась. А вот я так устала в предыдущий день, что никакой петух меня не разбудил. Сотни петухов могла рвать глотки, а я бы продолжила дрыхнуть. Но все таки отсутствие Волкова настораживало». Я поднялась с кровати и подошла к окну. Одернув занавеску, выглянула во двор. С утра все казалось не таким страшным и таинственным, как до этого поздним вечером. Задний двор вполне себе симпатичный, зеленый, пёстрый, с клумбами, яблонями и капустными грядками. Ночью мне чудилось, что мы попали в ведьмин дом со снадобьями и таинственным окном на первом этаже с колышущейся занавеской. Интересно, кто занял гостевую комнату? Словно в ответ на мой вопрос на улице раздался девичий виск. Я тут же отыскала взглядом источник шума. Рядом с умывальником обнаружила высокую стройную девицу, жгучая брюнетка со стрижкой боб, загорелая в легком, коротком сарафанчике, лила из ковша воду в ладони Богдана. Волков, раздетый по пояс, С перекинутым через плечо полотенцем брызгал холодную воду на девицу. А она довольно повизгивала, забыв обо всем на свете, даже в зеркало не поглядев. Я выскочила на улицу на ходу, поправляя взъерошенные после сна волосы. На крыльце запнулось опустое пустое ведро. Вчера вечером я его в потьмах и не заметила. А может, Светлана Матвеевна только с утра сюда это ведро поставила? В любом случае, оно здесь было весьма не некстати. Ведро с жутким грохотом покатилось с деревянных ступеней и упало в траву. Богдан и Брюнетка перестали хохотать и тут же обернулись. Девчонка даже вздрогнула от неожиданности. Да, я и сама перепугалась звона. Вывалилась на улицу, как слон из посудной лавки. Никакой грациозности. Я затормозила недалеко от Богдана и незнакомки, в уме прокручивая возможное развитие событий. Итак, кто она такая? Откуда взялась? Вся из себя, тонкая, звонкая, но с грудью третьего размера и осинной талией. Сарафанчиков он еле задницу прикрывает, босые ноги, длинные, загорелые. Я уставилась на свои сандалии, которые вчера изо всех сил старалась отмыть, но сегодня они все равно, а выглядели пыльными и убитыми. «Здравствуйте», — сказала брюнетка, оглядывая меня. Голос у нее низкий, чарующий, не то что у меня, как у крикливого воробья, который купается в весенней лыжи. Мне не нравилось сравнивать себя с этой девицей, но я ничего не могла с собой поделать. Комплексы посыпались, как яблоки из дырявого пакета. «Здрасте», — выдавила я. «Никакого настроения изображать из себя всю такую вежливую не было. Девица мне неприятна». Я даже на Богдана ни разу не взглянула с тех пор, как выбежала на улицу. Только эту пига лицу в коротком сарафане взглядом сверлила. И откуда она свалилась на наши головы? Хотя, скорее, это мы с Богданом на нее брякнулись. «Это Алиса», — подал голос волков. «Алиса — красивое имя. И досталась же такой жабе». Я тут же себя одернула. Майя тоже имя замечательное. Мне оно всегда нравилось, и я очень благодарна маме, что она назвала свою старшую дочь именно так, хотя Витька в детстве и допекал меня, обзывая пчелой. Неловкая пауза затянулась. Я молчала, хотя, наверное, должна была что-то сказать. Ну что, приятно познакомиться? Так это лицемерие, мне ни чуточки неприятно. Алиса и Богдан смотрели на меня, а я отмерла лишь после того, как сбоку неожиданно что-то громко и пронзительно задребезжало. Я, перепугавшись, завизжала в унисон. Богдан с этой расчудесной Алисой рассмеялись, а я испуганно уставилась на источник шума. За изгородью вальяжно разгуливали огромные птицы. Тут же вспомнила слова Светланы Матвеевны о том, что на заднем дворе у нее живут петухи, курочки, индюки. Впервые я видела так близко Интюков. Очень странные ребята. «Похоже, получилось», — отсмеявшись, сказала Алиса. Я внутренне возмутилась. «Похоже. Я вообще-то в парадиста не нанималась». «А это Майя», — представил теперь меня Богдан. Сестренка твоя?» — спросила брюнетка, оценивающая, оглядывая меня с ног до головы. Богдан замялся. Я, как и Алиса, уставилась на него в ожидании ответа. «Ага, сестрёнка», — наконец сказал он. Я фыркнула, но возражать не стала. «А что мне, как на каком-нибудь скандальном ток-шоу завопить? Это неправда, он все врет. И так уже опозорилась с ведром этими индюками. «Да и кто мы друг другу? Ведь все логично. Ведь Кабагдану как брат, следовательно, я...» «А я вчера из окна в темноте решила, что твой братишка все Всё-таки подколола меня эта противная Алиса. Богдан ее укол никак не прокомментировал, а вот я уже рот раскрыла, чтобы ответить что-нибудь язвительное, только Волков меня тут же перебил. «Майя, Алиса рассказала, что здесь есть классная чистая речка». Бринетка кивнула. «Я каждое утро хожу загорать». «Ну и нам что с того?» Не удержалась я. «Загорай себе дальше». «Могу взять вас с собой?» «Какая честь! Спасибо большое!» неискренне поблагодарила я. Алиса снова рассмеялась и взглянула на меня, как на непутевого шаловливого ребенка, который ляпнул глупость. «Богдан, у тебя такая вежливая сестра!» Волков ничего на это не ответил, из кармана брюк выудил щетку, пасту и принялся молча чистить зубы. Казалось, он даже растерялся от наших мгновенных словесных пикировок. Я проворчала себе под нос, мол, какую уж воспитали... В этот момент во дворе появилась Светлана Матвеевна с кормом для птиц. «Доброе утро, ребятки!» — поприветствовала она нас. «Познакомились уже с моей Алиской?» При упоминании о внучке лицо женщины просветлело. Да, она будто помолодела на несколько лет. Улыбнулась, и на щеках снова появились милые ямочки. Я даже немного позавидовала Алиске. «Нет, я свою бабулю тоже люблю, и она меня любит, правда, Живем мы совсем рядом». В соседних дворах, поэтому я часто маячу уба перед глазами. То за деньгами на кино забегу, когда мама забудет оставить, то с ночевкой завалюсь, когда Надька с Ильёй в конец допекут. Но с бабулей моей не все так сладко. Как я уже говорила, очень она любит меня воспитывать. По поводу и без него. Быть может, жила б я так же далеко, как эта Алиса. И виделись бы мы с бабулей раз в год на летних каникулах, отношения у нас были бы совсем другими. «Познакомились?» — довольным голосом отозвался Волков, выплюнув пасту. «Угу!» — буркнула я, машинально скрестив руки на груди. «Ни одно лето меня не забывает!» — с улыбкой продолжила Светлана Матвеевна. «Хотя у нас тут и заняться особо нечем, не то что в городе». «Люблю отдохнуть о любимой бабушке после летней сессии!» — проворковала Алиса. «Что-то в ее голосе меня насторожило, но я промолчала». «На кого учишься?» — спросил Богдан, вытирая лицо полотенцем. «Иньяс, третий курс!» Скромно потупив глазки, ответила Алиса. «Круто!» «Бюджет, между прочим!» — похвасталась Светлана Матвеевна, насыпая корм куром. Я заметила, как Богдан и Алиса переглянулись. Как она широко улыбнулась ему, а он довольно улыбнулся ей в ответ. И лучи в зеленой листве яблонь ярче заблистали, и куры громче закудахтали. Летний ветерок трепал подол коротенького сарафанчика Алисы. Я же подумала о своих мужских шортах. Стала припоминать, что из одежды осталось в моём рюкзаке. Помимо пижамы, джинсовые шорты, пара безразмерных футболок с дурацкими надписями. Мне в таком виде с этой Алисой из страны чудес не тягаться в обольщении противоположного пола, да и женские формы у меня намного скромнее. Я принялась теребить край баскетбольных шорт. Алиса, заметив этот неуверенный жест, Тут же кивнула в мою сторону. «А в вашем городе все так ходят? Это модно? Какой яд в голосе! Сочится, плещется! Ясно, на третьем курсе за тактичности не учат». Я снова посмотрела на пыльные сандалии. Аверсайс в тренде», — повторила я слова Богдана. И быстро зашагала в сторону дома. Вижу эту Алису всего несколько минут, а возненавидела уже до конца своей жизни. Бывает же. Всё-таки я не ошиблась. В этом доме живет настоящая ведьма. Когда мне казалось, что хуже уже быть не может, меня догнал Богдан. мая позвал он. Я затормозила и развернулась. Стала поджидать, пока Богдан дойдет до меня. Если захочет извиниться за поведение своей новой подружки, я буду не против. Хотя, если честно, не помню, кто из нас первый все это начал. Я или Алиса. Но то, что мы не взлюбили друг друга с первого взгляда, ясно, как божий день». «Чего тебе?» — не слишком вежливо спросила я, злясь, что Богдан снова переключился на смазливую девчонку. «Что за несправедливость такая? Почему ему на пути попадаются блондинка, нацивики и это?» «Ладно, стоит признать, очень эффектная Алиса. А мне достается огурец с заправки и вчерашний девятиклассник Ренат. К таким даже не приревновать». Я тут же снова одернула себя, будто Богдан мог меня приревновать хоть кому-нибудь. Да позвал бы меня на дискотеку Данила Козловский, а Волков бы и брови не повел. «Майя, мне тут с утра сообщение пришло с неизвестного номера», — начал Волков, протягивая свой телефон. «Мама, ну конечно же, я ведь вчера звонила с номера Богдана и сказала, что теперь это мой временный. Зная свою родительницу, сердце взволнованно застучало, не дай бог, если...» Ах, ну да, конечно же, а я еще надеялась на лучшее. Маюша, доброе утро. Спишь еще, как твой животик крутит, пучит? Ты читал? С подозрением покосилась я на Богдана. — волков, пытаясь скрыть улыбку, неопределенно дернул плечом. Нет, разумеется, читал. Я уже представила, как с утра пораньше вместе с криком первого петуха это сообщение всплыло на весь экран. «Ты читал!» Возвращая телефон, я пару раз пихнула Богдана кулаком в плечо. Тогда Волков негромко рассмеялся. Я резко развернулась и, пройдя мимо дома, направилась к воротам. «Где, говоришь, речка?» Не оборачиваясь, крикнула я. «Нужно обогнуть дом и идти в сторону леса!» Громко проговорил Богдан в ответ. «Зачем тебе? Нас не будешь ждать!» «Топиться пойду!» Проворчала я, потянув тяжелый железный засов. «С горя!» Как и прогнозировали автомеханики, наше пребывание в деревне Юрьева затянулось на несколько дней. И если Богдан и сей факт нисколько не смущал, то я уже была готова на стену лезть от скуки отчаяния. А причин для упаднического настроения было несколько. Во-первых, моя родня. Сложно, валяясь на старом топчине за полторы тысячи километров от дома, врать, что ты с подругой смотришь киношку. Особенно, когда при этом на заднем плане вопят чужие индюки. К тому же на следующей неделе намечалась вечеринка по поводу моего совершеннолетия. Этот дурацкий день рождения совсем вылетел из головы. Я предупреждала маму, что не хочу ничего отмечать, но она была непреклонна, поэтому мне во что бы то ни стало, нужно было скорее рвать отсюда когти. А когти рвать было затруднительно. И это во-вторых. Богдан узнал, что тачка будет готова лишь ко вторнику, что никак не входило в мои планы. Я была на грани, Анаид была на грани. Боже, сколько времени подруга пилила меня по телефону. Богдан свои трубки так и не видел, потому что Ани... Или моя мама. все время были на проводе, а я, прогуливаясь меж капустных грядок, выслушивала их нотации. Но Богдан по своему телефону не скучал. Ему и без него было чем заняться. И это в-третьих. В-третьих Волков постоянно проводил время с Алисой. Целыми днями они торчали на речке, которая действительно оказалась чистой и широкой. с камнями валунами, сильным течением, шумящими вокруг березами. По утрам чуть поодаль рыбаки ловили окуни прямо с берега, а местные сигали в воду вниз головой с деревянного понтона. В общем, курортное местечко. Одна беда — у меня не было с собой купальника, поэтому я даже искупаться в этой речке не могла. Пару раз просто так приходила и сидела на песке. А вечером в четверг, явившись к реке, встретила там Рената. Он с друзьями пил пиво на берегу, сидя на высоких камнях. Ребята громко о чем то болтали и смеялись. Я, чего-то жутко смутившись, быстро с ним поздоровалась и смылась с пляжа. Хотя он кричал мне что-то по поводу предстоящей дискотеки, будь она неладна. Когда в пятницу за завтраком о танцах заговорила и Алиса, я лишь сердито откусила кусок пирога с капустой и запила все это молоком. С самого утра на улице лил дождь. Солнце спряталось за лохматыми серыми тучами. Было так пасмурно, что нам пришлось зажечь на кухне свет. Дождь хлестал по окнам, вдалеке гремел гром. «Богдан, ты просто обязан пойти сегодня вечером со мной на дискотеку», с воодушевлением в голосе сказала Алиса. «Я даже жевать перестала. Вот интересное кино. Кому это и чем он обязан?» «Богдан ужасно танцует», вытерев ладонью молочные усы, сказала я. «Разве?» Удивился Волков. Танцевал он просто замечательно, но я скривилась. «Ты себя со стороны вообще видел? Ужас! Цирк на выезде!» Богдан не сводил с меня удивленного взгляда. Пришлось мне снова демонстративно отвернуться и впиться зубами в пирог. Что-что, а кормили нас здесь на ура. Светлана Матвеевна, поставив на плиту чайник, достала из серванта вазочку с конфетами «Буратино» и подошла к столу. «Ничего, Богдан, не расстраивайся», — сказала она Волкову, погладив его по волосам, будто Богдан был мальчишкой, которого обидел местный задира. «Я, то есть?» «Не всем дано танцевать». «Да я как бы...» — начал Богдан. «У меня вот тоже ни слуха, ни голоса, но на танцы сходите, там у нас весело». «Даже не сомневаюсь», — хмыкнула я. Серьезно, Танцевать не умеешь!» — хихикнула Алиса, кокетливо оттолкнув Волкова ладошкой. «Тогда тем более пойдем, я тебя научу!» Богдан только смерил меня убийственным взглядом. Я поднялась из-за стола и отправилась в другую часть кухоньки, чтобы вымыть стакан после молока. «Светлана Матвеевна, а где можно взять полотенце?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «В моей комнате возьми, Маюша, на кровати стопка чистого белья». ответила Светлана Матвеевна, разливая по чашкам кипяток. Я ушла в соседнюю комнату, прислушиваясь к тому, что творится на кухне. Приглушенный голос Богдана, смех Алисы. Я разозлилась. Не для того я оклеветала Волкова, чтоб кое-кто предложил свои услуги в качестве учителя танцев. Медвежью услугу себе оказала. Снова голос Богдана и снова смех Алисы. Громкий, противный. Кажется, за эти два дня я все-таки нашла весомый недостаток у нашей красавицы. Ее ужасный хохот, громкий гавкающий смех, от которого у меня уже голова болела. Схватив чистое полотенце, я выглянула на кухню. Пришел кто-то? Все сидящие за столом оторвались от чаепития и удивленно посмотрели на меня. Кто пришел? удивилась Светлана Матвеевна. Я выглянула в окно. «Собака вроде брехала». «Так нет у нас собаки», — возразила хозяйка дома. Богдан и Алиса переглянулись. Конечно, Алиса из «Страны чудес» сразу все приняла на свой счет. «Какая умная девочка! Тоже знает о своем недостатке». Девушка скрестила руки на груди и надула губки. «Может, за забором чья? На дороге», — простодушно предположила Светлана Матвеевна. «Наверное, это Борисовых, у них такой брехливый пес Крепыш, по всей деревне носится за каждой машиной». «Крепыш, говорите?» — уточнила я, поглядывая на Алису. «Угу, скорее всего, он». Моя, можно тебя на минутку?» — не выдержал Богдан. «Да хоть на десять», — великодушно разрешила я, чуя, что разговор будет не с В маленьком домике Светланы Матвеевны особо негде было уединиться, поэтому мы вышли в темные сини. Здесь пахло дождем, капли монотонно стучали по крыше. «Михайлова, что происходит?» — сердитым шепотом спросил Богдан. В узких синях и заваленных всяким хламом мы встали друг напротив друга. «Ты уже два дня как сердитый ешь. Чего ты к Алисе вечно цепляешься?» «Она тоже ко мне цепляется», — буркнула я. «В пару раз меньше, чем я к ней, но все же...» «Богдан, мне домой нужно. Сколько еще мы будем время терять?» Ты же слышала мой разговор с автомеханиками. Отсюда ходит электричка, — сказала я. Можно добраться с пересадками, а за машиной вернуться на обратном пути. Куда лучше, чем еще несколько суток торчать под одной крышей с этой противной Алисой, которая явно имеет на Богдана виды. Да, Волков и сам не против здесь задержаться. Тепло, светло, девушка красивая под боком и кормят хорошо. Следующая электричка только в понедельник, — охладил мой пыл Богдан. ты может до нее еще пилить семь километров». «Попилим? Не развалимся?» — сказала я. «Ты, Волков, просто трус». «Трус?» — переспросил Богдан, рассердившись. «В прошлый раз сам признался мне в этом, а теперь идет на попятную. Чтобы рассмотреть в полутьме мое лицо, он склонился ниже, и я видела, как заблестели его глаза. Кажется, дождь немного паутил». «Конечно, трус!» «Дёрни ты уже этот пластырь со старой раны. Давай доедем до твоего отца, и ты с ним наконец поговоришь. Сколько можно это откладывать? Да ты же рад, что у тебя машина сломалась. Уже вопила я в голос, не боясь, что нас могут подслушать. Шш, зашипел на меня Богдан. Слушай, рана, конечно, старая, но она по-прежнему кровоточит и очень саднит. Но если в понедельник тачка не будет готова, поедем на электричке, уговорила. «Если мы здесь еще задержимся, подруга меня четвертует», ворчливо предупредила я. «Так долго Анаит меня не сможет прикрывать. Максимум неделя. Дольше просто неприлично у нее гостить, мама не поймет. «Если ты забыла, я не просил тебя ехать со мной», напомнил Богдан. «Знаю, знаю», законючила я. «Но я не могу просто так сидеть здесь, зная, что дома меня уже ждут. Если Витька узнает, что я с тобой», то он вспомнит былые времена, достанет свою драгоценную скрепку с антресолей и поочередно нас смычком придушит. А вот с братом сама теперь разбирайся. Ты сразу догадался, что Витя не в курсе моей затеи?» — уточнила я. «Да я твоего Витю узнаю как облупленного, лучше его самого». Мы замолчали. «Ты правда пойдешь на эти танцы?» — тихо спросила я. «Богдан был так близко». Я бы могла протянуть к нему руки, обхватить за крепкую загорелую шею, обнять и никогда не отпускать. Вот бы сейчас эта дурацкая Алиса в подпол провалилась. Ведь все только стало налаживаться. Мы даже ночевали на одном топчине одну ночь. На следующую Богдан уже по-джентльменски перебрался на кухню, постелив себе на полу, чтобы мы не теснились. Да теперь топчан принадлежал мне одной, и пружина в лопатку не упиралась. Я могла развалиться, как хочу, хоть звездочкой, но это одиночество не приносило мне никакой радости. Дождь, судя по всему, совсем прекратился, только остучал и уже тишина. Такая, что я слышу, как сердце гулко толкается в моей груди. «Пойду, наверное», — наконец ответил Богдан. «Чем еще заниматься в этой дыре, а ты?» Я растерянно пожала плечами. А дальше наш разговор принял совсем иной оборот. «Так значит, ты злишься из-за того, что мы тут застряли?» Решила вдруг уточнить Волков. «Ну, а из-за чего еще? Думал из-за Алисы. «Мне на нее пофигу. Влюбилась в меня, и теперь ревнуешь?» «Ой, Волков, я тебя умоляю, все-то в него влюбляться должны. Корону поправь. А этот твой, Ренат, с ним, если что, пойдешь? «Но не с тобой же, все сандалии оттопчешь». Они у меня после всех приключений и так, не в лучшем виде. Я вообще-то был королем выпускного бала и танцевал неплохо, мне ленту дали. Поверь, тебе польстили. Я и сама не заметила, как Богдан с каждой новой фразой оказывался все ближе ко мне. Не замечал никогда, что ты настолько язвительная, Михайлова. Наконец, склонившись к моему лицу, полушепотом сказал он. Хотя мы четыре года толком не общались, может, к тебе это с возрастом пришло? Иногда я говорю приятные вещи, а хрипшим от волнения голосом возразила я. Не слышал? Наверное, оглох, отлая своей подружки. Богдан хотел что-то сказать, но тут дверь с треском распахнулась и в сени выглянула Алиса. От неожиданности мы с Волковым отпрянули друг от друга, а Богдан еще и спиной, висевший на стене, цинковый таз задел. Тот с грохотом упал и покатился по полу. Тук-тук. Растерянно проговорила Алиса, вглядываясь в темноту. «Хоть бы свет включили. Чем вы тут занимаетесь?» «Целуемся. Не ясно, что ли?» — проворчала я, пятясь к выходу. Ногой пнула деревянную дверь, и в сене тут же проник дневной свет. На улице было свежо после прошедшей грозы, а сердце мое по-прежнему громыхало, как гром. В голове застряли последние слова, которые я расслышала перед тем, как закрыла за собой дверь. «В смысле целуетесь? Я сразу поняла, что никакая она тебе не сестра».